Несмотря на то, что Визрасу удалось выторговать у клинонцев время, несмотря на то, что капитан Хоуган вроде бы не собирался отдавать приказ о высадке десанта, меня посетило то самое чувство опасности, которое уже не раз спасало мне жизни в прошлом. Правда, на этот раз оно было каким-то неясным, неконкретным, не указывало, откуда может прийти опасность, не указывало на временные рамки, не предполагало никаких путей к спасению. Мне внезапно стало некомфортно, но дело вряд ли было в баре или в той компании, которая здесь собралась. Все было гораздо хуже и... «Что?» — спросил Визерс. Как выяснилось, выражение моего лица не ускользнуло от его внимательного взгляда, хотя он в мою сторону на протяжении всей беседы даже не смотрел. «Не знаю», — сказал я, и тут станцию тряхнула. Причем тряхнуло изрядно. Тряхнуло так, что на ногах сумели устоять только клинонцы. Им проще. У них центр тяжести ниже. На мгновение погасло центральное освещение, затем включились дополнительные источники питания, и бар оказался залит тусклым, бледно-желтым светом, при котором кожа присутствующих приобрела трупный оттенок. «Довольно символично», — успел подумать я. «Какого черта?» — возопил Джерри, поднимаясь с пола и подбирая свой ноутбук. Интересно, на какой ответ он рассчитывал? Теоретически и согласно должностной инструкции, именно ему полагалось быть самым информированным среди нас. Станцию тряхнуло еще раз. Как удачно, что я не успел встать после первого падения. Чувство легкого дискомфорта сменилось тревожной сиреной, взвывшей в моей голове. Похоже, что опасным местом был не бар, им была вся станция. У Джерри запищал коммуникатор, и он ответил, выведя его на режим громкой связи. И это, не ответ, но возможность всем присутствующим слышать разговор, было его последней ошибкой. «Они стреляют по станции», — донесся сквозь помехи истерический голос дежурного. «Они стреляют по этой гребаной станции». Калинонцы? машинально спросил Джерри. «Если бы он хоть немного подумал...» то мог бы сообразить, что графу Дилрою весьма затруднительно вести огонь по космическому объекту, находясь внутри этого самого объекта. Но Джерри не сообразил. «Нет, крейсер Альянса», — был ответ. Капитан Хоуган рванул кобуру, высвобождая свой табельный нейродеструктор, но Визерс оказался быстрее. Три иголки вошли в грудь клинонского капитана, раскрыв ее подобно бутону розы. Наверное, капитану хватило бы и одного выстрела, но имея дело с Клинонцем, Визерс решил перестраховаться. Второй залп Визерс подарил консулу Шаллону. Наверное, в тот момент это было правильное решение – стрелять по командирам. Консульские мордовороты схватились за оружие раньше, чем корабельные энсины. Джерри получил разряд нейродеструктора в голову и начал оседать на пол бесформенной массой когда Визрас подхватил его тело, используя его в качестве щита. Из-за этого щита он пристрелил одного из охранников Шаллона. В тело моего непосредственного начальника вошли еще три голубых разряда, но ему было уже все равно. Попадание из нейродеструктора в голову несовместимо с жизнью в 100% случаев. Я успел всадить иглогранату в голову одного из клинонских энсинов, когда второй обрушил на нас длинную очередь, из импульсного пистолета, за несколько секунд потратив весь его энергозаряд. Последствия его выстрелов были катастрофические. Одним махом он уложил несколько моих коллег, а также второго консульского телохранителя, попавшего под дружеский огонь. Один из импульсов проделал дыру в груди Джерри, и я полагаю генералу Визерсу тоже досталось. В меня он не попал только по счастливой случайности, за что я был одинаково благодарен и случайности, и ему. Впрочем, сия благодарность не помешала мне всадить в него три иглы. Сразу же за этим станцию тряхнула в третий раз, и это был самый сильный толчок. Вставать на ноги смысла не было никакого, и я на четвереньках пополз к выходу из злополучного бара, большая часть посетителей которого были уже мертвы. Мне под руку попался какой-то предмет – Это был дезактивированный силовой меч, которым орудовал Феникс. Рассудив, что такая штука лишней никогда не будет, я сунул его в карман, перебрался через очередной клинонский труп и оказался в коридоре. В тот момент мое внутреннее состояние как никогда гармонировало с окружающей действительностью. В голове был полный бардак, и он же царил на космической станции Гамма-74К.